Глава 36. На лице у Иашика темная тканевая маска. На теле спортивный костюм, но я все равно опознаю ее по манере двигаться, по голосу и, конечно же, белым кроссовкам. Она наклоняется надо мной и руками разрывает пластиковые хомуты на моих запястьях. Все в порядке?» – спрашивает она, и я радуюсь. Сразу нескольким моментам. Во-первых, тому, что у моей одноклассницы хватило ума переодеться и спрятать лицо – Хотя она же столько лет от КПУ прячется. Наверное, уже второй натурой стала. Потом она же, наверное, все таки шиноби деревни, скрытой в Сейтеке или Кунаичи. В любом случае, воин тени. Ей положено такие трюки с закрытыми глазами проворачивать. Спрашиваю, как она меня нашла и что тут вообще делает. Она хочет утащить меня отсюда в безопасное место, но тут я уперся. Рано еще ноги делать. Судя по поведению братьев, времени у нас еще много — А место оказывается глухое и на отшибе. Сперва надо ситуацию прояснить, что с пленными делать и какие контрибуции у поверженной стороны истребовать. Иашика сдается и рассказывает. Оказывается, братство, о котором мне говорила Иашика Тян, не какое-то общее слово типа все мутанты братья или пролетарии всех стран объединяйтесь, нет. Братство на самом деле существует. Вход в братство свободен всем, кто является супером. Однако и сочувствующие им обычники тоже могут войти. Это что-то вроде масонской ложи, секретная, а также подпольная организация, что-то типа аболиционистов в США на рубеже 18 и 19 веков. Более подробней пока не знаю, но, как говорит Ашика, они там друг за друга горой. Увидев, что меня похитили с парковки возле кафешки, моя одноклассница попросту втопила за фургоном и бежала все это время. Есть у нее в кармане еще трюки. Ага. Простая школьница бежала со скоростью 60 км в час. И охрану снаружи раскидала. Правда, с дверью металлической не справилась. Майка бы выбила нахрен, а Кира прожгла бы. Но как только бровеносец открыл засов, он уже проиграл. Иошика, в свою очередь, посчитала, что меня похитили какие-то чистильщики. Ребята, с которыми у братства давние тёрки. Запаниковала, рванула на помощь. Прибыла на хвосте фургона на место. Спряталась, переоделась. Потом, как говорит Майка, тунц и хрязь. Ясно все. Кстати, ни черта она не Росомаха, а вовсе даже дистанционный боец. Эти ее шипы-лезвия, и оказывается, вылетают из ее тела. Единственное ограничение на количество — это раны в своем же теле, которые они оставляют. Много выпустишь, можешь и помереть романтичной смертью от тысячи порезов. Но она не просто метательница шипов по баллистической траектории. Нет. Она управляет ими в полете и вообще может левитировать ими. И, кажется, даже дорогу впереди прощупывать. Так что Иошика вовсе не Росомаха и даже не Леголас, а девушка из дома летающих кинжалов. Вот. «Ну, ты все знаешь. Уходим отсюда», — в полголоса шепчет она, пока я сноровисто упаковываю наших пленников. «Я задумываюсь». Хорошо, что Иошика закрыла свое лицо и переоделась, иначе пришлось бы принимать кардинальные меры. Убить человека — ничего сложного, даже без сверхспособностей. Вон у Чарминга-старшего неплохой нож типа Танто имеется. Просто сесть над лежащим на земле и синпеем, немного поднять его за подбородок. Нет, не надо пилить глотку, как показывают в фильмах. Нож нужно втыкать в ямочку, там, между нижней челюстью и позвоночником, так, чтобы одна сторона лезвия прошла по позвонку, как по рельсам. Втыкаешь и вынимаешь лезвие. Не надо рвать плоть вперед, совершать пилищие движения. Все уже достаточно. При этом прорезаются обе стороны шеи и две вены, две артерии. Кровь течет рекой. Густая, бордовая, венозная, смешивается с алой артериальной. Это даже красиво. Поэтому убить человека просто. Вот только убивать Чарминга неохота. Ни старшего, ни младшего. Причина первая. Вместе с ними тут был один охранник. Вон он лежит в общей куче с завязанными глазами. Упакован, как все. В фургоне, который приехал за мной, было трое громил и как минимум еще один шофер. И все они знают мою школу, мою внешность. Скорее всего, мое имя а также то, что я шел вместе с Иашика. Трупы на студии приведут ко мне и к Иашика. Насколько я готов полностью переходить на нелегальное положение? Неохота. Если есть возможность этого избежать, нужно избежать. Убегать от полиции, СКПУ и еще неизвестного фактора, каковым является семья отсюда, всю жизнь, удовольствие ниже среднего. Помимо этого, этическая составляющая — убить ребенка и его старшего брата. Насчет охраны тут все ясно. «Профессионал попал под замес, бывает. Но сам принц Чарминг просто ребенок же. Да, избалованный и жестокий. Ему в свое время недостаточно ремня по жопе надавали. Но перерезать ему глотку и спрятать тело только потому, что нас могут опознать, перебор. Старшего брата тоже, кстати, не жалко. Но каждый труп повышает мотивированность людей, которые будут докапываться до истины. А я тут не один. Значит, есть только один более-менее приемлемый выход. Ты тут телефон не видела?» Спрашиваю я у Иошика. Она кивает, указывает, где видела аппарат. Я набираю знакомый номер. Мы с Иошика стоим на улице. Я опираюсь на перила. Она сидит на них и болтает ногами. Студия братьев Чармингов находится в подвале какого-то паршивого мотеля. Кто бы мог подумать. Наверху легальный бизнес, внизу оборудованный подвал. И никаких вопросов в духе «А что это тут шарятся какие-то подозрительные личности?» или почему туда разные девушки часто ходят, не будет. Это шмотель Хотя, судя по всему, какой-то жести тут не происходит. При первичном осмотре места я не обнаружил никаких клеток, помещений, где можно было бы держать пленников, никаких орудий пыток. Да, была пара наручников, но и те декоративные, пластиковые. Разорвать такие можно, просто разведя руки в стороны. Так что все, что тут происходило, происходило без применения прямого физического насилия. «Конечно, исключать моральное насилие, шантаж, угрозы и подкуп мы не можем, да и не будем. Психологический профиль братьев, не то чтобы у меня было время его создать, но намётки уже были, лучше всего человек раскрывается в конфликте. Подразумевал, что, по крайней мере, младший Чарминг был не неврастенником и садистом, не чурающимся бить связанного и не могущего оказать сопротивление или хотя бы защититься человека. Такой вот парень у снежной королевы. Интересно, она об этом знает или нет?» «Может быть, всякое вообще. Мы не можем отбрасывать теорию и о том, что на самом деле этим вертепом правит именно она, а по яйцам врезала ему, допустим, за то, что она слушался, или там засветился не вовремя. И именно Юки стоит за сетью подпольных студий, управляя железной рукой и эксплуатируя юных девушек. И...» «Да, что-то разыгралась у меня фантазия». «И когда они приедут?» — спросила Иашика. «На улице давно стемнело». И вокруг нас было необычно тихо. В этом районе и днём трафик был не ахти, а уж ночью тут было как в деревне. Редкая машина проедет, взрыкнув мотором, мазнув светом фар по стенам. Где-то неподалеку залает собака. Ветер качнет деревянные свистульки, качающиеся над дверью в мотель, и снова тишина. Мы стоим неподалеку от входа в подвал мотеля под ближайшим фонарем, и какие-то мелкие насекомые порхают вокруг света. Бьются о стекло. Минут 15-20. Пожимаю плечами я. Поздний вечер, поздний звонок, срочный вызов. Мы еще не отработали порядок действий в экстренных случаях. Нет инструкций, нет четких указаний. Есть только «садимся в машину, собираемся в кучу и едем туда, где что-то произошло». Уровень любителей из мультфильмов для детей младшего дошкольного возраста. Но, как говорится, играем с теми картами, что выданы. «А кто приедет?» – спрашивает Ташика, болтая ногами, как девочка-пятиклассница. «Она все еще в спортивном костюме». На шее у нее платок, чтобы иметь возможность натянуть на лицо скрывая личность. Мои друзья, говорю я, круто! Они у тебя тоже супера, да? Я так и знала. Вот Брендон обрадуется, когда узнает, говорит она и улыбается. Чему там обрадуется Брендон и кто такой этот самый радостный Брендон? Я так и не узнал, потому что из-за угла вылетает чёрный автомобиль Акиры, скрипит тормозами, осветив нас фарами. Из машины вылетает Майка в своем боевом костюме, топики и коротеньких шортиках тут же отодвигает меня в сторону от Иошика и стреляет в нее подозрительным взглядом. яшика уже успела натянуть свою маску и спрыгнуть с перил. Она подобралась, как кошка перед прыжком. «С тобой все в порядке?» бросает мне Майка через плечо, фокусируя свой взгляд на Иошика. Ее мышцы под кожей начинают бугриться и свиваться в узлы, словно змеи. Зрелище завораживающее. Есть в этом какая-то животная первобытная красота. «Со мной все в порядке. Это моя знакомая». «Она наш союзник». Фу. «Хорошо». Майка не на каплю не расслабляется. И Ашика тоже. Из машины выходит, наконец, Кира, Тоже в своем боевом костюме, офисном. Шпильки на ногах, сережки в ушах, модные очки. Словно на совещание о слиянии компаний собралась. И вот охота ей на шпильках. Неудобно же. Хотя кто я такой, чтобы подвергать сомнению логику всего этого? Может, у нее особенные шпильки или она на языках пламени летать может, как реактивная ракета. Следом за ней вываливается Читоси. Вот она у меня в полном боевом, как положено. Тёмный, немаркий, удобный комбинезон, темные легкие кроссовки на ногах, какие-то ремни с кармашками, на лице черная полумаска, на бедре кабура. У Иошика округляются глаза и, кажется, даже открывается рот. Под платком не сильно видно, но, похоже, у нее все таки отвисла челюсть. Потом она справляется со своими чувствами и поворачивается ко мне. «Ну, раз у вас тут все под контролем...» И ошикакивает мне на прощение, и вдруг отпрыгивает куда-то в бок в тень. «Эй, стоять!» — кричит Майко, но той уже и след простыл. «Что вы хотите? Кунаича же? Или кто она там?» «Что тут у нас?» — спрашивает Акера, не тратя время на приветствие и выяснение, все ли со мной в порядке. «Молодец. По телефону многое не скажешь, надо определяться с порядком действий. А Синдзикун вон стоит, и глазки у него масляные опять. Значит, все с ним в порядке» а остальное можно обсудить, когда будем в безопасности. Значит так. Быстро объясняю девушкам, что тут произошло, и что мы будем со всем этим делать. «Так-то по-хорошему замочить этих гадов, да зажигалку им в подвал подбросить», — говорит Майка. но «Ну, как скажешь, ты у нас босс». Она кивает, соглашаясь на мой план. Начинается суета. Майка вздувается мышцами и тащит братьев-чармингов из подвала, предварительно не сильно пнув каждого по заднице. Закидывает в багажник. Мы с Читоси перетаскиваем вверх охранника и аккуратно кладем его сзади мотеля в темное место, где не светят фонари. Охранник пыхтит. Он пришел в себя и пытается что-то сделать, извиваясь как червяк. Аккуратно укладываем его у стены и даже накрываем лежащим рядом брезентом, предназначенным для прикрытия мусорных пакетов в дождливое время. Так его не скоро найдут. Завтра с утра или вовсе в обед. Мы возвращаемся к машине. Тем временем Акера, у входа в подвал, формирует над своей ладонью огненный шар. Шар сжимается, вращается в ее ладони, меняет цвет с обычного оттенка пламени на ярко-синий. Акера небрежно бросает этот фаербол как это назвать иначе ну, шар огня же, в открытую дверь и быстро идет к нам. Именно идет, не бежит. За ее спиной что-то вспыхивает, полыхает, начинает пылать. Акера не поворачивается, она крутая. Крутые девчонки не оборачиваются на пылающие у них за спиной порно-студии. Она садится на переднее сиденье и кивает Майку. Майка выжимает педаль в пол, и мы рвем с места. «Кто это был с тобой?» — спрашивает Майка, не поворачиваясь. «Знакомая одна. Она про какое-то братство говорила», — сказал я, не и ошика. «В конце концов, это не мой секрет, не моя тайна. Захочет сказать — сама скажет. А пока вот так». «Так она из братства? Чёртовы фанатики!» — кивает Майка. «Поосторожней с ней, Син», — вторит ей Читоси. «Братство они все, эти экстремисты эволюционисты «Что? Какое длинное слово-то?» «Ну, верят в превосходство суперов над обычниками. Считают, что супера должны занять свое место наверху пирамиды, а обычники им чай приносить», — поясняет Читоси. «И у них уставные цели — насаждение превосходства магов как высшей ступени в развитии человечества на данном этапе, не останавливаясь ни перед чем, в том числе и путем прямого насилия» повернула голову Акира. «Могут быть опасны. Они на карандаше у СКПУ, и лучше держаться от них подальше». «Вот как», — говорю я. «Надо же, наша Иошика еще и член экстремистской организации». Понятно, почему она так обрадовалась, когда узнала, что я тоже супер. Вопросы с вербовкой новых членов всегда стояли перед такими вот организациями. «А, черт!» — ругается Майко. Раздается сирена, и голос, усиленный динамиками, что-то говорит. Неразборчиво, но громко. Я оборачиваюсь и вижу сзади горящие фары и всполохи синих и красных огней. Полицейский департамент Сейтеке внезапно решил взяться за исполнение своих обязанностей служить и защищать. Майка вполголоса бурчит, что эта машина вообще не приспособлена уходить от погони. Вот будь у нее Субару, только бы вы ее и видели, но разбили ее крошку, а новую она еще не подобрала. Да, уйти от погони на лимузине это надо владеть телепортационной магией, как минимум. Останавливайся, говорю я, уйти все равно не уйдем, а вот шанс поговорить еще есть. В конце концов, может, это случайная проверка. Ночь едет черный лимузин подозрительно. Хотя чего подозрительного, разве что манера Майка водить этот черный бегемот, она продолжала вписываться в повороты с визгом резины и легким заносом. Разговаривать будет Акира, говорю я, придумай что-нибудь. Хорошо, кивает Акира. Мы с Читоси на заднем сиденье. Окна тонированы, всё внимание будет на тех, кто спереди. На худой конец спрячемся, наклонившись вниз. Места тут достаточно. Майка плавно останавливает машину. Сирена сзади замолкает, но всполохи огней продолжают метаться туда-сюда по заднему стеклу. Полицейская машина также останавливается. Я делаю знак «Читоси», и мы сползаем вниз, так, чтобы нас не было видно спереди, со стороны водительского окна. Департамент полиции Сейтеки. «Майка опустила окно, и мы слышим твердый голос патрульного. «Ваши документы?» «Конечно, офицер». Невнятная возня, шорох бумаг, пауза. Молчание, прерываемое только нашим с дыханием и шелестом документов. «Цель поездки?» раздается голос еще раз. «Офицер!» Это голос Акиры. Он холоден, надменен и высокомерен. Аристократ вынужден разговаривать с Плепсом, Юпитер с Быком. Богиня с Сатиром. «Офицер, вы задерживаете нас!» говорит она у нас срочные дела и нет времени на все эти ваши извините шелест бумаг что то щелкнуло счастливого пути да спасибо начала была майка но в этот момент из багажника раздалось мычание и невнятная возня в тишине этот звук показался особенно оглушающим и очевидным кто то из чармингов пришел в себя как не вовремя что это раздался голос полицейского на этот раз он звучал жестче в нем появились командные нотки «Откройте багажник немедленно!» «Да твою ж!» Раздается вздох Майку, и потом глухой удар. Передние двери распахиваются, и Майка с Акирой срываются наружу. Я поднимаю голову, открываю дверь со своей стороны, вижу лежащего на асфальте полицейского. Секунду недоумеваю, куда делись девушки. Потом до меня доходят. Конечно, патрульные не ездят поодиночке. Майку и Акира рванули к полицейской машине, чтобы не дать вызвать подкрепление. Я повернул голову назад. Майка уже оторвала дверцу у патрульного автомобиля и вытащила наружу полицейского. Ну вот, еще и нападение на офицера при исполнении. Совокупный срок заключения уже достигает 18 лет. Здесь сроки суммируются, а не поглощаются. Такая занимательная арифметика. Вторжение на частную территорию — полгода. Вооружённое — 3 года. Группа лиц по предварительному сговору — 5 лет. Похищение — 3 года. Нападение на представителя власти при исполнении еще пять лет. Применение сверхспособностей тут считается отягчающим обстоятельством. Итого 20 Да я в этом мире столько и не прожил еще. Выхожу наружу, чтобы оценить масштабы творящегося бардака. Майка уже успокоила полицейского. Надо зачистить все от улику убираться. Подбегаю к девушкам. Он успел вызвать подкрепление, спрашиваю я. Не знаю, говорит Майка. Не услышала. Когда я подбежала, он пытался вытащить пистолет. Пришлось принять меры. Принять меры — это вырвать дверцу у автомобиля и вырубить. Жестко. Осматриваю патрульный автомобиль. В моем мире на патрульных автомобилях стоит камера и не одна. Тут вроде еще ничего нет. Хорошо. Тогда выключаем эту чертову люстру, оттаскиваем полицейских от дороги и рвем когти. «У нас гости!» Холодный голос Акиры приводит меня в чувство. Я прячусь за полицейским автомобилем. «Стоять!» — гремит голос. «Войны Сайтаки на страже законности, грязные бандиты!» И снова вот они, наши защитники угнетенных и обиженных. Синяя молния, Крио и цветущая Сакура. Я смотрю на Крио, уже знаю, что под ее безликой маской с трещиной скрывается Юки. Вот мы и встретились, думаю я. А у нас в багажнике как раз ее парень с братом лежат, связанные. «Какой сюрприз!» — говорит Майку и подбирается, готовясь к прыжку. «Давно не виделись». «Стоять?» Раздается другой голос, уже от нашей машины. «Я Сумираги Сумико, лидер команды Черная вдова». Назовитесь!» — продолжает голос. Осторожно выглядываю туда. Возле нашей машины, широко расставив ноги, стоит в своем черном комбинезоне и полумаске Чутоси. Я хватаюсь за голову и тихо сползаю вниз. Какая красота! Как все вовремя! Интересно, думаю я, есть ли в этом мире Бог? Если есть, то за что он меня ненавидит?»